ворон. Особенно, когда бывал в черном фраке на благотворительных вечерах нашей губернаторши, сутулый и крепко стоял возле какого-нибудь киоска в виде русской избушки, поводил своей большой вороньей головой косясь блестящими вороньими глазами на танцующих, на подходящих к киоску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 Но уж до чего была Пуглиева, как рабела при отце за нашими чинными обедами, каждую минуту с тревогой следя за черноглазой, тоже молчаливой, но резкой не только в каждом своем движении, но даже и в молчаливости Лилей, будто постоянно ждавшей чего-то и все как-то вызывающе вертевшей своей черной головкой. Отец за обедами не узнаваем стал. Не кидал тяжких взглядов на старика Гурия в вязаных перчатках подносившего ему кушание. То и дело что-нибудь говорил, медленно, но говорил, обращаясь, конечно, только к ней, церемонно называя ее по имени-отчеству, любезная Елена Николаевна. Даже пытался шутить. смехаться. А она так смущалась, что отвечала лишь Жалкой улыбкой, пятниста алела тонким и нежным лицом, лицом худенькой белокурой девушки в легкой белой блузке, под которой едва означались маленькие груди. На меня она за обедом и глаз поднять не смела, тут я был для нее еще страшнее отца. Но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 Мечта очень странное. Белокурым, любезная Елена Николаевна, идет или черное, или пунцовая. Вот вы весьма шло к вашему лицу платье черного атласа с зубчатым стоячим воротом Ала Мария Стуарт. унизанным мелкими бриллиантами или средневековое платье пунцового бархата с небольшим декольте и рубиновым крестиком шубка тёмно-синего леонского бархату и венецианский берет тоже пошли бы к вам всё это конечно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 Корстиков. Вишнёвый кисель стала пронзительно кричать, ногой стуча кулачками по полу, сошвырнула на пол тарелку, затрясла головой, захлебнулась от злых рыданий. Мы кое-как дотащили ее в комнату, она рыкала, скусала нам руки, умолили ее успокоиться, наобещали жестоко наказать повара, и она стихла наконец и заснула.